— Ты, Ролло, нередко посещаешь нашего благодетеля, его преосвященство епископа Франкона. Бываешь в аббатстве, но меня и Атли словно избегаешь. Разве Атли не брат тебе? Или там, откуда ты родом, не принято навещать своих родичей? Только сейчас она заметила, что говорит о себе и Атли, как о семье. Юноша просиял. Ролло уже оставался мрачен, взгляд был хмурым, но когда и брат присоединился к приглашению Эммы, наконец кивнул. С этого дня Ролл стал у них частым гостем. Он являлся усталый и зверски голодный, но всегда был приветлив. Нередко между ним и епископом Франконом вспыхивали споры, но трудно было не заметить, что спорщики симпатизируют друг другу. Эмма уже знала историю, как во время первого появления Ролла в Руане Франкон вышел к нему навстречу с горских горожан и признал его власть, умоляя взять город под свое покровительство. Франкон сам поведал Эмме о событиях тех дней. Древний Ратамагус был дотла разрушен. Сохранились лишь кое-какие постройки на острове, где стояло аббатство святого Мартина, там укрылись последние уцелевшие жители. И когда стало известно, что викинг Роула бросил якоря своих дракаров у стен аббатства, мне не оставалось ничего иного, как с десятком монахов выйти к нему навстречу и просить о снисхождении. Выступая во главе процессии, Я был вполне готов принять мученическую смерть, но, к моему изумлению, прибывший варвар не обошелся с нами сурово. Когда же мне удалось поговорить с ним, я убедился, что этот юноша вовсе не глуп, и планы его не лишены здравого смысла. Мало того, в них я усмотрел прямую выгоду для нас, христианграда Ротамагуса. С тех пор Франкон стал одним из ближайших советников роллу Викинг ценил его тонкий, расчетливый ум, считался с ним и терпел его высокомерие и заносчивость, ибо даже будучи зависимым от Роллу, Франкон всегда держался так, словно оказывает ему благодеяние своим присутствием. Эмма, однако, отлично знала, как высоко ценит Франкон язычника Роллу. Даже их ожесточенные споры, несмотря на горячий нрав Норманна и надменность Прилата, всегда оставались в пределах дозволенного. Франкон был истинным гурманом, и Эмма следила за тем, чтобы в дни их срола визитов на стол всегда подавали отменный ужин. Она любила эти вечера, когда в тесной, побеленной известью комнате с камином из красного кирпича дрожал ясный облеск пламени, пахло вкусной едой, а за окном шумел, как порожистая река, дождь. Франкон в лиловой камелавке, в епископском облачении с меховым воротником, в котором утопал его двойной подбородок, Не спеша протягивал пухлую руку с тонкими, почти дамскими пальцами, брал с деревянного блюда пирожок с начинкой из чесночной колбасы и осторожно откусывал, стараясь не забрызгаться обжигающим мясным соком. Эмма с удовольствием глядела, как святой отец ест. Викинги так не умели. Даже Ролло поглощал еду шумной, с жадностью. Небрежно отвернув широкие рукава туники, он рвал рыбу руками, отхватывал ножом большие куски мяса, Птичьи кости так и хрустели на его крепких зубах. Атли же почти не прикасался к еде, сидел, зябко кутаясь в короткую меховую накидку. Его знобило, он тяжело дышал. В непогоду Атли всегда чувствовал себя гораздо хуже, хотя и старался не показывать этого, крепился. «Эмма» — однажды обратился к девушке ролу «Правда ли, — говорит Франкон, — что ты хочешь уйти в монастырь?» Он говорил, продолжая жевать. Слова звучали невнятно, и от этого казалось пренебрежительно. Эмма вскинула подбородок. — Об этом одном только и помышляю. Она не подумала, что своими словами ранит Атли, потому что они предназначались Роллу. Но тот лишь рассмеялся, вытирая тыльной стороной руки губы. — Так значит, красавица-птичка решила присоединиться к нающим невестам, чей небесный жених не больно торопится к ним? Эмма возмущенно отставила чашу со сливками, — и взглянула на епископа, словно ища у него поддержки. Но Франко, казалось, сейчас интересовали только пирожки. Тогда Эмма ударила кулаком по столу. По крайней мере, это лучше, чем стать супругой язычника. Роллу невозмутимо пожал плечами. «И все же, когда Атли решит, ты станешь его женой. И если уложить тебя под свое одеяло, как простую девку, ему мешает твоя знатность, то вас следует поженить». Пусть меня утащит Локи, если я понимаю, почему он медлит. Локи — бог коварства и лжи. Или тебе не по вкусу эта красотка, Атли? Эмма согласна стать моей только когда я приму крещение. Сдержанно проговорил юноша. А вот этому не бывает. С шумом отодвинув блюдо, воскликнул Роллу.